Ну, так в этом роде. Только что нас благословили, я на другой день на полторы тысячи привез. Бриллиантовый убор один, жемчужный другой, да серебряную дамскую туалетную шкатулку. Вот такой величины и со всякими разностями. Тогда же у нее у мадонна то личико зарделось. Посадил я ее вчера на колени, да должно быть уж очень бесцеремонно. Вся вспыхнула и слезинки брызнули.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 В какой-то коморке от жильцов стоят «Только что приехали».